Глава 7 Художественный музей районного масштаба занимал небольшой двухэтажный особняк. До революции в нем обитало семейство купцов, эксплуататоров и спекулянтов. Кладка в нескольких местах выглядела как новая. Явно заживляли раны, нанесенные войной. Ограды из белого штакетника, маленькие елочки в подлесаднике, чахлая клумба. На окнах симпатичные резные наличники и толстые решетки по всему периметру. На высокое крыльцо вели деревянные ступени. Табличка над входом не производила впечатления. Слишком мелкий шрифт. На обочине у особняка стояла легковая милицейская машина и американский «Виллис», затянутый брезентом. Автомобильные номера высоких районных лиц Алексей уже знал. Данное творение империалистического автопрома числилось за первым секретарем райкома, товарищем Нестеренко. В машине скучал водитель. Вдоль ограды прохаживались постовые милиционеры. Опергруппа выгрузилась из туристического автобуса и степенно отправилась к музею. «Прибыли туристы», <с> – <terrors> <с Integrated language> захихикал постовой, делая ехидную мину. «Долго вы что-то едете?» «Ну и что с того, что долго?» — с достоинством отвечал Конышев. «Зато неумолимо и неизбежно». С крыльца спускался грузный мужчина в полувоенном френче и широких галифе. «Видимо, в кавалерии служил с товарищем Буденным», — оценил на глазок Алексей. «Теперь копирует походку и усы. Растительности под носом у ответственного товарища было с избытком». Он возмущенно фыркал, усы раздувались. Мужчина спустился с крыльца и размашисто зашагал к калитке. Пришлось из вежливости посторониться. «Вы начальник опергруппы?» Усатый смерил капитана пронзительным взглядом. Алексей его выдержал. «Да, моя фамилия Черкасов». «Почему так долго, товарищ Черкасов?» «Разве?» – удивился Алексей. «Мы прибыли сразу, как только поступил сигнал. Почему он поступил с задержкой, и вопрос не к нам?» «Ладно, работайте», – поморщился мужчина. Он поколебался, протянул короткопалую конечность. «Нестеренко Павел Евдокимович, первый секретарь районного комитета партии. Здесь убийство и кража картины. Григорий Иванович очень расстроен». «Это возмутительно, товарищ Черкасов. Что творится в городе? Вы можете объяснить?» «Григорий Иванович, очевидно, директор», — предположил Алексей. «Пока не могу, Павел Евдокимович. Я человек новый, работаю второй день. Когда соберу необходимую информацию, охотно поделюсь с вами». «Ой, ладно. Работайте», — отмахнулся секретарь. «При всем уважении, Павел Евдокимович», — остановил его Черкасов. «Мне тоже многое непонятно. Почему первыми ОЧП в музее узнают работники райкома, а не сотрудники уголовного розыска?» «А что тут непонятного?» — фыркнул первый секретарь. «Нас с Григорием Ивановичем с в я з ы в а е т здоровые товарищеские отношения. Первым делом, узнав, что случилось в музее, он позвонил мне. Он был дико расстроен». «Человека можно понять, только потом его сотрудники дозвонились до дежурного в райотделе. Сделайте все возможное, товарищ Черкасов». Первому секретарю отлично давался принципиальный взгляд. «Я успокоил, товарищ Шабалина, уверил, что все похищенное будет в кратчайший срок возвращено народу». «Я понял, товарищ Нестеренко. Сделаем все возможное». За оградой раздался шум. Подъехала еще одна машина с криминалистами. Алексей не стал ждать, пока они подтянутся. Первым вошел в здание. Директор музея Шабалин Григорий Иванович выглядел неважно. Он был немолод. Завершал шестой десяток жизненного пути. Ростом выше среднего, худой. Одетый в опрятную пиджачную пару. Седые волосы плохо уложены. Видимо, только сегодня. Торчали в разные стороны. Он нервно выхаживал по узкому коридору. Теребил пуговицу, которая едва держалась на нивке. Едва Алексей вошел, он устремился навстречу. «Шабалин. Григорий Иванович Шабалин. Директор музея». У него был негромкий голос, интеллигентная речь. Мужчина сильно волновался. Кусал губы. Э -э -э «Простите, я вас не знаю». Вы, наверное, человек новый. Даже не знаю, с чего начать. «Видимо, сначала, Григорий Иванович», — мягко сказал Алексей. «Да, да, конечно. Все это странно, глупо. Ведь у нас никогда такого не было. Мы работаем с декабря 43-го. Все наши начинания полностью п о д д е р ж и в а е т городское руководство. Это как гром среди ясного неба. Погиб человек». — Сторож Лукьянов. Похищен главный музейный экспонат. Полотно Поленова. Лето в усадьбе Барок. Я даже не знаю, чему больше расстраиваться. Да, погиб человек. А люди — наша главная ценность. Он смущенно замолчал. — Да нет, все правильно, — удрученно подумал Алексей. — Людей полно, а Поленов один. Неужели такое ценное полотно, что... Ради него убили человека. Пропала, как я понимаю, только одна картина? Господи, да... Неужели вам ничего не говорит это имя? Поленов. Начал сокрушаться директор. Василий Дмитриевич Поленов. Замечательный мастер пейзажной живописи. Виртуоз э, так называемого эпического пейзажа. Христос и грешница. что находится в Русском музее Ленинграда, знаменитый э, московский дворик, образец так называемого интимного пейзажа. Член Товарищества передвижных художественных выставок, работал в области театрально-декорационной живописи, вел просветительскую деятельность, организовывал народные театры. В 1926 году Василий Дмитриевич получил звание Народного художника Республики. Да, он не жил на Смоленщине. Родился в Санкт-Петербурге, умер в своей усадьбе под Тулой. Но эта картина по праву принадлежит нашему музею. Это наша гордость. Она получена на законных основаниях из Смоленской картинной галереи, о чем есть постановление областного отдела народного образования от 26 августа 1945 года. — Кого убили-то, Григорий Иванович? — хмуро спросил Алексей. С подобными увлеченными личностями ему уже приходилось сталкиваться. В том же разрушенном союзниками Дрездене этих людей не волновали горы трупов на улице, они убивались по предметам искусства. Простите, — Простите, у меня совсем голова не работает, — пожаловался Шабалин. — Машенька, вы не покажете товарищу право слово? Это выше моих сил». «Григорий Петрович, вы серьезно?» Донесся из-за угла взволнованный женский голос. «Ну, хорошо. Как скажете». Алексей уловил, что голос знакомый. А потом возникла его обладательница. Взволнованная молодая девушка. Знакомые кудряшки были стянуты тесьмой. На ней была длинная безрукавка из тонкой шерсти, плотная юбка в гармошку. Она так волновалась, что не узнала капитана. Он тоже пока помалкивал. Девушку отстранил невысокий молодой человек интеллигентной наружности, в очках. «Пойдемте покажу». Это я обнаружил, Валентина. «Извините, что мои коллеги так реагируют. Я сам немного в испуге. Вадим ц и м е р м а н представился он, — сотрудник музея, экскурсовод и архивист». Помогаю Григорию Ивановичу. Он постоянно облизывал губы, снимал очки, энергично протирал их скомканным носовым платком, снова цеплял на нос. Труп лежал в небольшом, скудно обставленном служебном помещении, справа от входа. «Сторож Лукьянов», — лаконично пояснил сотрудник. Убитый был не старый, немного за сорок. Ватные штаны, жилетка из грубо выделанной овечьей шерсти Он лежал на полу. Откинув голову, под затылком расплылась высохшая кровь. Невысокий, крепко сложенный. Отливала щетина. Во лбу темнело входное пулевое отверстие, обведенное сгустком почерневшей крови. Стена позади него тоже была забрызгана кровью. Между телом и стеной стоял стол. Там лежала тарелка с сушками, рядом... алюминиевая кружка с чаем, массивный трофейный термос. Кровь и на столе оставила отметины. Обильно взбрызнулась из выходного отверстия в черепе. Возле трупа уже колдовали криминалист Варшавский с молодым подмастерьем Кошкиным. На лице последнего застыло библейское страдание. Парень выбрал свою стезю явно не по призванию – Пожилой сотрудник отдела криминалистики бросал на Алексея выразительные взгляды. Дескать, тот же подчерк. Наши клиенты. С улицы вошел еще один человек. Нескладный, угловатый, с крупным носом. Они шептались в коридоре с Шабалиным, после чего мужчина побледнел, стал растерянно озираться и заглядывал в комнату. Сотрудники опергруппы уже разошлись по зданию – Конышев копался в папке, выискивая бланки для допросов и свидетельских показаний. Девушка ушла в умывальник. Когда он видел ее в последний раз, она сглатывала, держась за горло, с трудом обуздывая тошноту. — Вы тоже здесь работаете? — обратился Алексей к мужчине, прибывшему последним. Тот втянул голову в плечи и не сразу придумал, что ответить. Печать высшего образования в его облике причудливо уживалась с массивной челюстью. Он глухо покашливал, культурно закрывая рот рукой. «Да, я в штате учреждения», — на силу выдавил он. «Меня зовут Иннокентий. Иннокентий Гаврилов. Простыл, в е т е ли. Григорий Иванович вчера распорядился, чтобы и ноги моей в музее не было. Нечего тут посетителей заражать. А я напротив живу, там». Он махнул рукой через два дома. «Вижу, машина милицейская. Людей много, значит, что-то случилось?» «Вы знали убитого?» Алексей проследил за взглядом Иннокентия, а тот округлившимися глазами смотрел в дверной проем. «Что вы сказали?» Он дернулся, заморгал. «Да, да, т а да, к конечно. Его все знают. Это наш сторож Лукьянов Валентин Петрович». Ему сейчас каждую ночь приходится работать, потому что Савельев, его сменщик, в больнице лежит. с а пендицитом. п А что с ним такое, скажите? Тоже приболел. Криминалист Варшавский оттер его плечом и отвел Алексея в сторону. М -м, боюсь, ничего утешительного, Алексей Махарыч. Смерть наступила часов шесть назад, плюс-минус час. То есть примерно в 4 е т утра. Самое сонное время. Свидетелей вы вряд ли сыщите. Стреляли с небольшого расстояния. 2 в а метра. Пистолет с глушителем. Пулю из стены мы вытащили. ТТ. 90 процентов, что это та же банда. Не уважают они тебя, Алексей м а к а р о в и ч Нескладно пошутил криминалист. Не успел получить назначение. уже вторая акция. Да. Извини. Замок на входной двери вроде целый, подметил Алексей. — Но мы осмотрели решетки по всему зданию, — сообщил выросший за спиной Куртымов. — Все целое. — То есть взлома не было, — продолжал Алексей. Сторож сам впустил своего убийцу. Или убийца. — а определенно так, — согласился Варшавский. Выходит, сторож знал его, впустил, нарушив тем самым инструкцию. Объект, конечно, нережимный, но все же в глазах убитого нет страха. Он мог знать убийц. А мог не знать, подбросил новую версию к о н о ш е в Если убийца ввел себя естественно. Но есть еще и третий вариант, подумал, но не сказал вслух Алексей. При котором сторож был просто обязан открыть, кому он должен подчиниться в подобной ситуации. Работнику милиции, государственной безопасности, другому представителю власти. «Командир, э действительно спёрли картину?» – сообщил и проёма Гундарь. «Приличная такая! Её из рамы вырезали!» В выставочном зале Алексей не задержался. Там было уютно, картины висели на стенах, большие, маленькие, натюрморты, пейзажи, портреты, красивые вазы на полу, бронзовые подсвечники, платья барышень на манекенах, чинная непривычная атмосфера. Диссонировала с интерьером массивная фигурная рама, из которой, собственно, и вырезали полотно. Алексей подошел, вытянул шею. Вырезали грубо, в спешке, оставляя заусенцы. Нож, которым это делали, был плохо заточен. В искусстве он был откровенно не силен. признавал его решительную роль в формировании мировоззрения советского человека и все же относился с известной степенью пренебрежения. «Какие варвары! Право слово!» – <hatten> дышал в затылок Шабалин. «Вы посмотрите, как они резали! Разве так можно?» <inert> «Мы можем поговорить, Григорий Иванович?» – капитан резко повернулся. Густую раму уже осматривал Варшавский, щурился, что-то нюхал. Кошкин открывал потертый чемоданчик, где имелось все необходимое для снятия отпечатков пальцев. Паренек приободрился, ожил. Здесь хотя бы трупов не было. Э, «Да, конечно», — встрепенулся Шабалин. «Пойдемте в мой кабинет, это на втором этаже». Наверху было тихо, ковровые дорожки заглушали звуки шагов. «Коридор». Пара служебных помещений. Галерея с видом на холл. Кабинет директора был маленький и забиловал книжными шкафами, свернутыми рулонами, стопками бумаг. — Садитесь, прошу вас. Директор судорожно сметал со стола бумаги. У него еще дрожали руки. — Хотите чаю? — Простите, не помню, как вас по-батюшке? — Макарович. — Алексей Макарович. «Нет, спасибо, не надо. Как такое могло случиться, Григорий Иванович?» да, да, «Не знаю я. Абсолютно не знаю. Шабалин нервно вышагивал по комнате. «Мы мы виноваты, это наша вина. Мы готовы всем к о л л е к т и в о м нести ответственность, но я, я, я, я все равно не понимаю, как такое могло произойти». «А что непонятного?» – удивился Алексей. «Кража из музеев – общемировая практика, и ваш музей ничем не лучше. Все когда-то случается впервые. Эта картина действительно ценная». Вы, «Вы даже не представляете, насколько...» Директор возбужденно задышал. «Последние годы своей насыщенной жизни Василий Дмитриевич прожил в тульской усадьбе Борок. Он никуда практически не выезжал». Человеку было больше 80 лет. Он просто устал. Там он писал этюды, небольшие полотна. Там же он и создал незадолго до смерти свое знаменитое лето усадьбе Борок. Картина перекликается с его шедеврами «Золотая осень» и «Ака летом». Но она несет свой э, собственный колорит, свое очарование. Ведь художник... Когда ее создавал, уже предчувствовал окончание жизненного пути. Вся его работа пронизана пронзительной грустью. Он запечатлел на картине пасмурный день. «У вас есть репродукция?» «Да, конечно». Шабалин стащил со стеллажа иллюстрированный атлас. Стал его бегло листать. «Вот, пожалуйста». К сожалению, она черно-белая и не может в полной мере передать настроение. В гробу капитан видал это настроение. Он чувствовал раздражение и злость. Товарищ Варшавский, безусловно, прав. Над ним издеваются и водят за нос. Картина действительно была неплоха. Густой хвойный лес, кусочек пруда, кувшинки, усадьба с колонадой... в разрывах между лесными массивами, небо затянуто тучами, по тропинке к пруду спускается дама в светлом платье, шляпка на голове, в руке закрытый зонтик, как тогда говорили, парасолька. Дождя еще нет, но очень скоро будет. Женщину что-то беспокоит». Художник тонко запечатлел ее эмоциональное состояние, словно фотограф, выхвативший нечто важное для него. Кому могла понадобиться картина? Разве ее можно продать или в ы в е с т и за границу? — Вы не понимаете, — качал головой Шабалин. — Если очень захотеть, с картиной можно сделать все. Воры могут избавиться от нее за небольшие деньги, не догадываясь о ее реальной стоимости. Даже в наше время есть подпольные коллекционеры, нажившие себе состояние преступным путем. Многим из них не чуждо искусство, уж поверьте. Внешне это обычные советские граждане с прозрачными доходами, но под этой маской скрываются дельцы и п о р ы г и Да, за границу ее в ы в е с т и сложно, но я и не думаю, что кто-то собирается это делать. Найдите картину. «Умоляю вас, Алексей Макарович». «Мы сделаем все возможное», — уверил Алексей. «Теперь давайте по порядку. Что можете сказать о стороже? С кем он общался? В котором часу заступил на смену?» «А Валентине Петрович?» «Только хорошее», — з а ч и с т и л директор. «И не потому, что он...» «Ну, сами понимаете». Шабалин смутился. я а в Он сам по себе человек порядочный ответственный. Фронтовик вернулся из армии летом 45 г о Жил один, кажется, в Капустином переулке. Семьи нет. В войну всех разбросало. Да, Валентин Петрович может позволить себе выпить, но никогда этого не делал в рабочее время. А с тех пор, как заболел сменщик, вовсе отказался от пагубной привычки. Ему обещали заплатить за сверхурочную работу. Мы ни разу не замечали, чтобы он халатно относился к своим обязанностям. Работа у него простая и понятная. Музей закрывается в с е м вечера. Он уже должен находиться на посту. У него есть ружье. Вот как, удивился Алексей. Ружья на месте преступления не обнаружено. Впрочем, это не удивляет. Продолжайте, Григорий Иванович. а «Обязанности просты. Никого не впускать. и Если что-то происходит, немедленно звонить мне в дежурную часть милиции. Ни в коем случае не спать. В экстренных случаях применять оружие. А уж Валентин Петрович прекрасно знает, как его применять. Каждые два часа он должен обходить здание, проверять сохранность замков, решеток на окнах, следить, заперт ли люк на чердак». В 8 о с утра приходят сотрудники, и сторож может уйти. Музей работает каждый день, впрочем, для посетителей пять дней в неделю. Но сотрудники здесь всегда. От открытия до закрытия. Много посетителей сюда п р и х о д я т Но это не пивная. Директор позволил себе небрежную усмешку. Это там не протолкнуться. Никто не подсчитывал. Но, думаю, человек... 15 в день, что в общем неплохо. Если группы организованы, мы предоставляем экскурсовода. Если человек один, но у него есть вопросы, наши люди всегда с готовностью на них ответят. Билет стоит 40 копеек. Это недорого, уверяю вас. Вы можете приобрести его сразу на входе за стойкой. В шаге от комнаты, где у б и л и сторожа. Подумал Алексей. «Сколько человек работает в музее?» «Два сторожа, четыре сотрудника. Последних вы уже видели. Это Маша Полевая, Вадим Циммерман, Кеша Гаврилов. Есть еще Зинаида Кирилловна Шумейко. Она когда-то работала искусствоведом в Смоленском краеведческом музее, но ей уже 70 лет. У Зинаиды Кирилловны прогрессирующая язва желудка, и мы стараемся привлекать ее к работе как можно реже. — Только если сама захочет. Она давно на пенсии. Ваши сотрудники были на фронте? — Что вы! — Нет, конечно, — Шабалин снисходительно улыбнулся. — м я х к о т е л а я интеллигенция, как ее называют. А я считаю, что каждый должен приносить пользу именно на своем месте. Без них я, извините, как без рук. Вадим окончил перед войной историко-археологический факультет Московского университета. Специализировался на искусстве XIX века, особенно на творчестве передвижников. У него астма. Какая, простите, армия? Немцев пугать своими припадками? У Иннокентия артрит коленных суставов, причем уже много лет. Он быстро ходит, делает вид, что все ни по чем. а потом сидит часами, с г и б а е т с я от боли, глотает противовоспалительные препараты. «Ужасно!» — передернул плечами Шабалин. «Боюсь представить, что будет с этим парнем через пять лет. Ему придется на костылях ковылять». До войны товарищ Гаврилов был сотрудником Брянского краеведческого музея, потерял под бомбежкой родителей, вместе с музеем эвакуировался на восток, Я встретил его в декабре 43-го, когда приехали сюда, и мы начали по крохам восстанавливать местное культурное наследие. — Есть еще женщина, — напомнил Алексей. — Да, безусловно, — согласился Шабалин. — Машенька Полевая, моя единственная уцелевшая родственница, родная племянница. Хотя знаете... — засмеялся Шабалин. — Мы стараемся не афишировать наше родство. Она мне как дочь. Я несу за Машеньку персональную ответственность. Она замечательный, добрый человек. Ее отец, профессор на кафедре истории, погиб во время арт-налета на Москву в октябре 4 1 До 4 3 года мы жили в столице. Сначала занимались эвакуацией Третьяковской галереи, экспонаты... шли тремя очередями. В Новосибирск, в город Молот, потом опять в Новосибирск. Тяжелейшая работа, ведь каждую картину надо накатать на вал, заключить в металлическую оболочку, запаять, уложить в ящики с хорошей изоляцией. Мы сопровождали почти все эшелоны, работали в новосибирских хранилищах, в здании недостроенного оперного театра. Это адский труд. поддерживать произведения искусства в надлежащем состоянии. В сентябре 4 4 после постановления Совнаркома стали вывозить все ценности обратно. Но это уже без нас. Мы с Машей уехали на Смоленщину у с т а н а в л и в а т ь местную культурную жизнь, так сказать. Все понятно, Григорий Иванович. Вы не заметили вчера ничего подозрительного? Ну, может, появлялись странные посетители? — Да нет же. Ничего необычного. Директор недоуменно развел руками. — Заурядный рабочий день. С Машей пытался заигрывать один посетитель, военный, с погонами. Кажется, капитана. Шабалин улыбнулся. — Но Маша не поддалась. Она у нас девушка серьезная и ответственная. Ничего подобного в рабочее время не допускает. И в другое время тоже», — зачем-то добавил Шабалин. «Я могу поговорить с сотрудниками?» «Ну, конечно, почему же нет?» «Сегодня музык, к сожалению, закрыт по понятной причине, и им не нужно отвлекаться на посетителей». Черкасов задумчиво разглядывал пустую раму в выставочном зале. Люди его группы давно разошлись. Петрова он отправил... К сторожу осмотреть жилплощадь и расспросить соседей. Конышев опрашивал сотрудников и заполнял протокол. Остальные прочесывали окрестные здания, беседовали с жильцами. Те могли под утро что-то видеть или слышать. Санитары унесли тело. Отчитался криминалист. На раме нет отпечатков пальцев. Вообще никаких. И было бы странно. Появись они там. Вырезали картину перочинным ножом. Лезвие могло быть острым, но структура полотна такова, что крошится под нажимом и топорщится бахромой. «Знаете, я вас не сразу узнал», — прозвучал за спиной виноватый голос. Такая нервотрепка в голове все с м е ш а л о с ь я просто не смотрела на лица. Он повернулся. Девушка стояла с понурым видом и тоже смотрела на пустую раму. У нее было грустное и усталое лицо. «Мы встречаемся с вами второй раз и опять при каких-то кошмарных обстоятельствах. В прошлый раз я страшно перепугалась, меня толкнул какой-то вокзальный невежда. Я уронила сверток с ценными н а б р о с к а м и А вы так смело бросились за ним под колеса локомотива. н ну, о успел же!» Алексей улыбнулся, протянул руку. «Вы Маша?» «Да, я Маша». Она отозвалась на рукопожатие. Ее ладошка была сухой и мягкой. И извините, что убежала в тот раз. Даже не представилась. Потом стыдно было. Принимается. И что, в вашем свертке были очень ценные наброски? Да. Я ездил в Смоленский музей. Григорий Иванович выписал двухдневную командировку. Нашему музею передали эстампы, этюды и наброски. Все относится ко второй половине XIX века. В основном это незнакомые широкой публике мастера – Шаганов, Верещеев, Крейзер. Двое – разорившиеся дворяне. Третий – обедневший помещик. Но все равно это это же наша история, наша культура. Мы обязаны ее знать и помнить. Тем более, что Верещеев – хороший портретист. Остальным удавались пейзажи. а похищенную картину мы хотели оформлять на реставрацию. Маша вздохнула. Она продолжала гипнотизировать раму. Полотно до 44-го года хранилось в плохих условиях. Стали появляться кракелюры. Вы знаете, что такое кракелюры? Объясните. Буду знать. Это трещинки в слое краски или лака. Бывают такие, что увидишь только через лупу. А бывают крупные, сетчатые, покрывают все полотно. Их удаляют специалисты в реставрационных мастерских. Но надо много денег. Все непросто. Не то сейчас время. «Пусть будут», — улыбнулся Алексей. «Эти трещины придают дух старины». «Да какая там старина?» — отмахнулась девушка. «Картина написана 20 лет назад. Она просто разрушается». А сейчас она вообще непонятно где. Это ужасно, выдохнула Маша. Человека убили из-за одной картины. Что происходит в мире, Алексей? Еще вчера я видела живого Валентина Петровича. Он пришел на работу, шутил. Мол, сейчас пирожок съем и до утра спать завалюсь. Он любил так балагурить. Но мы ни разу его спящим не ловили. Вы живете в Уварове? «Да, на Конармейской улице. Здание барачного типа с отдельными квартирами. Оно на балансе райкома. и Товарищ Нестеренко оказывает содействие Григорию Ивановичу. Он очень хороший и глубоко несчастный человек. Потерял всю семью. Осталась только я. И теперь он вас никуда не отпускает от себя». Девушка покраснела. «Ну отчего же? Вот в Смоленск ездила. Скажите, Маша...» «Почему музей так плохо охранялся?» «Я не знаю», — она пожала плечами. «Это не входит в мои обязанности. У нас очень скудный бюджет. Возможно, в этом причина». Несколько минут они прогуливались по залу. Картины не отличались разнообразием. В основном пейзажи, сельские домики, крестьянский быт. Видное место занимало крупное полотно, написанное решительными мазками — Яркое небо, сочные краски, счастливые и одухотворенные люди на фоне гигантского трактора строем записываются в колхоз. Фрагмент телятника с радостными физиономиями телят. Транспарант на фасаде. Получай, страна родная, наш колхозный урожай. Не сказать, что картина бездарная, но плакатностью отдавала за версту. Того требовала партия. Разбавлять депрессивные буржуазные творения вещами новыми и передовыми. «Это наш местный художник», — пряча усмешку, объясняла Маша. «Товарищ Малоземов, бывший глава отдела культпросвета при районном совете народных депутатов. А сейчас он уже на пенсии». Такое ощущение, что она хотела добавить «слава богу», но побоялась. Послышалось глухое покашливание. В проеме... Мялся Вадим Циммерман и посматривал на них, не решаясь подойти. Возможно, и не хотел, просто обозначил свое присутствие. Он поглядывал на Машу, не очень ласково на капитана милиции, смутно догадываясь, что их разговоры не ограничатся происшествием в музее. Алексею стало смешно. Представить их вместе, Машу и Вадима, было как-то странно. Маша нахмурилась, Вадим испарился. Или сделал вид, что испарился. «Не много ли церберов?» — спросил Алексей. «Церберов хватает», — согласилась девушка. «А есть еще тот, что внутри. Он самый строгий и принципиальный». Она внимательно посмотрела ему в глаза и засмеялась. «Конечно», — поддержал сомнительную шутку Алексей, «сейчас не до этого. Такое тяжелое послевоенное время». — А он пытается ухаживать за вами? — кивнул он на пустой проем. — Пытается, — согласилась Маша. — Но это выглядит нелепо. Вадим ни разу не пригласил меня в кино или просто погулять по улице, не говоря о более серьезных вещах. Ухаживания ограничиваются разговорами о работе и скрытым наблюдением. Порой это так смешно. Он ужасно нерешительный. — И как вы считаете, у этого парня есть шансы? Она для вида подумала. «О, полагаю. Что нет?» «Тогда я ему от всей души сочувствую». Алексей неохотно посмотрел на часы, потом с сожалением на девушку. Она уже не прятала взгляд, приятно улыбалась. «Сожалею, Маша, пора идти. Вы не будете возражать, если я однажды еще заскочу?» «По работе, разумеется». Или в качестве ценителя русской живописи? Нет, не буду. Она засмеялась. Приносите сорок копеек, и вам всегда обрадуются.